Привыкшим к самопоклонению и владычеству над всеми расами Марса, перворожденным пришлось испить горькую чашу унижения. Божество их пало, а вместе с ним пал весь сложный организм их религии. Хваленый флот их был разбит на голову превосходящими силами красных людей Гелиума. Дикие свирепые зеленые кочевники с пересохшего морского дна Марса затоптали священные сады храма Иссы, а Тарстаркас, джедак самый свирепый из них всех, воссел на трон Иссы и правил перворожденными, пока союзники решали судьбу побежденного народа. Почти единодушно было выражено пожелание, чтобы на древний трон чёрных людей вступил я, но я не согласился. Моё сердце не лежало к народу, который так недостойно обошёлся с моими женой и сыном. По моему совету джедаком перворождённых стал мой друг Ксодор, он сам был перворождённый и занимал высокое положение датора до того времени, пока Исса его не разжаловала. Более подходящего человека найти было трудно. После основания нового государства зеленые войны рассеялись по своим пустынным равнинам, а мы, гелиумцы, вернулись в нашу страну. Здесь мне снова был предложен трон, потому что об исчезнувших джедаки гелиума Тардас Морси и его сыне Морси Каяки, отце Деи Торис, по-прежнему не было никаких вестей». Прошло уже больше года, как они отправились в экспедицию к Северному полюсу в поисках Картериса. Шли смутные слухи об их гибели, и опечальный народ, наконец, им поверил. Но я опять отказался от трона, потому что не хотел верить, что могучий Тардас Морс и его сын умерли. — Пусть правит вами потомоких, пока они не вернутся, — сказал я собравшимся сановникам. Я стоял в это время у пьедестала «Правды» в храме возмездия на том самом месте, где стоял год тому назад, когда зато раз произнес мне смертный приговор. Выступив вперед, я положил свою руку на плечо Картериса. Единодушные крики восторга встретили мое предложение. Десять тысяч мечей взвелись над головами собравшихся. Славные бойцы древнего Гелиума приветствовали Картериса, джедака Гелиума. Он был избран пожизненно или до возвращения своего деда. Устроив таким образом к общему удовлетворению дела Гелиума, я на следующий же день пустился в обратный путь к долине Дор, чтобы оставаться вблизи храма солнца до того дня, когда откроется дверь в темницу моей возлюбленной. Хорвастоса, Кантаскана и других моих верных друзей я оставил с Скартерисом. Своей честностью, смелостью и мудростью они могли помочь моему мальчику выполнить трудную задачу, которая была на него возложена. Один вулла, мой марсианский пес, сопровождал меня. Этой ночью верное животное бесшумно следовало за мной». Величиной шотландского пони с безобразной головой и страшными клыками с десятью короткими сильными лапами Вулл оказался ужасным чудовищем, но для меня он был воплощением преданности и любви. Темная фигура, двигавшаяся впереди нас, был Турит, датар перворожденных. Я заслужил его вечную вражду в тот день, когда голыми руками победил его, его, знаменитого воина и силача, и вверх позора связал ему руки его же собственным ремнем перед лицом соплеменников. Подобно большинству его товарищей, он внешне примирился с изменившимся положением вещей и присягнул новому правителю к Содору.